— Надо иметь доказательства. — Акулы? — Одну убить, другие устремятся за ее трупом. Лейтер уселся на свое место, лицо его сияло. — Ну, черт, меня побери, ну ты даешь! Он хлопал Бонда по спине. — Нашли! Мы нашли этот чертов самолет, как ты догадался, бог мой! Бонд вынул Вальтер, — Загнал патрон в патронник, пристроил ствол на левом предплечье и выждал, пока две акулы снова сделают круг. Первая была побольше — молот-рыба двадцати футов длиной. Ее отвратительная скособоченная голова медленно двигалась из стороны в сторону. Бонд прицелился в основание спинного плавника, который растекал воду, как темный парус.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 Знаешь, где искать эти бомбы и детонаторы, за которые отвечает пилот? Да, полный инструктаж в Лондоне. Ну пока. Передай отечеству, что я сражался до конца. Бонд взобрался на борт амфибии и нырнул. Пространство под ним кишело рыбой: рыба-бык, маленькие барракуды, щучки всех видов, плотоядные. Они нехотя расступились, давая проход большому бледному сопернику. Бонд коснулся дна и двинулся к оторванному рыбой краю брезента. Он вытащил пару винтообразных колышков, которые крепили его к песку, включил фонарь и, держа в другой руке нож, скользнул под брезент. Он ожидал этого, но все равно почувствовал в загрязненной продуктами гниения воде, Позывы к рвоте. Еще плотнее сжал губами трубку акваланга и стал пробираться туда, где брезент выгибался куполом над корпусом самолета. Он встал.